Глава восьмая. За обедом все присутствовавшие были молчаливы, думали о своем. Лавиния слегка беспокоилась о Марджоре, не вернувшейся и не связавшейся по коммуникатору. София, принявшая свой привычный вид, смотрела в одну точку, изредка шевелила губами и, кажется, даже не замечала, что же она ест. Мадам Тома что-то вычисляла, время от времени черкая на листочке, а потом торжественно объявила — Еды в доме осталось на два дня. — Что, неужели никаких запасов? — лениво спросила госпожа Редфилд. — Так обед поминальный провели, ваша милость? Да и народу прибавилось. — Ладно, и что вы предлагаете? — На ярмарку поехать, — пояснила она как нечто само собой разумеющееся. — Конечно, кое-что свое есть у яйца, овощи кое-какие. «Барашка можно заколоть, правда, сейчас не слишком-то хорошо. Они еще толком мяса не нагуляли, да и коров у вашей милости не держат. Всяко, молоко, сыр и прочее нужно». «Хорошо, хорошо, мадам Тома, я же не спорю. Поезжайте на ярмарку, купите, что там требуется». «Так как же я поеду?» — кухарка всплеснула руками. «Всегда Клод ездил, я и не знаю, у кого покупать». «Ну, Клода нет и не будет», — ответила лавиния, резче, чем собиралась. «Я ехать не могу и не хочу. Значит, это должен кто-то взять на себя. Ваше предложение?» Мадам Тома растерялась. «Мои? Да разве ж, по-моему, выйдет. Моё дело кухня». «Моя дорогая мадам Тома, Госпожа Редфилд взяла себя в руки и заговорила терпеливо. «Вы знаете, в поместье каждого, от мала до велика. А я даже не в курсе, сколько народу тут проживает. Так посоветуйте, кто с этим справится. Где дать объявление о поиске нового управляющего? А может быть, еще и экономку найти? Или вы хотите в экономке? Я? Да не в жизнь! Кто ж кормить всех будет?» Кухарка помотала головой. «Да в чем проблема?» София оторвалась от размышлений. «Я съезжу, не проблема. Завтра с утра я вам не нужна, госпожа командер». «С трудом, но обойдусь», — лавине усмехнулась. «Вот и решено. Возьмите с собой двух или трех мужчин, экипаж и водителя». «И прицеп», — добавила кухарка, — «И прицеп». «Спасибо за обед, мадам Тума. Я буду в беседке, покурю и подумаю». Командор встала. «София, кабинет Клода в вашем распоряжении». Мадам Бертеллу лишь кивнула. Когда все вышли, кухарка, прищурившись, посмотрела вслед Софии и пробормотала. «Экономка, значит, ну-ну. Ладно, посмотрим, что будет с управляющим». В беседке было прохладно и полутемно. Ее надежно отгораживали широкие листья винограда, и солнце сюда не попадало вовсе. Лавиния достала из пространственного кармана трубку и кисет набила и раскурила. Над нею поплыл ароматный дымок. Луизу нашли на лавандовом поле. изе виноградники. Разные места, разные причины смерти. Вот только я уверена, что они между собой связаны. Между прочим, под телом Луизы почти не было крови, готова поставить бутылку «Шато Лафит» против стакана воды, что убили ее не там, а после смерти переместили. Нужно послать кого-то из стражников еще раз осмотреть тот виноградник, где было найдено тело Клода. А что? Логично?» Романтичная молодая женщина пришла на восходе на то место, где умер любимый человек. Ага, пришла. Пешком из Арля ранним утром. Да и романтичности было в ней не больше, чем во мне. То есть нисколько. Интересно, что дало тот эффект радужной пленки, о котором говорил Капрал? Если не следы портала, тогда что? Какой то щит? Вот только какой. Защита от прослушивания? Да кто здесь мог подслушивать? Лягушки? Почему меня все время сворачивает к мысли о портале? Портал дает не радужный, а сиреневый или фиолетовый свет, да и держится он минуты две после схлопывания. Ладно, надо будет еще с кем-то из коллег в Сорбоне посоветоваться. Так, сейчас половина пятого, до встречи в страже еще полтора часа. Хорошо бы мне к этому моменту знать, что нарыто по Нильсону. «Где ж, тьма, меня побери, Марджори?» Дойдя в своих размышлениях до этого места, Лавинье стряхнула дремоту, выбила погашую трубку и достала коммуникатор. Секретарша ответила почти сразу же, но как-то странно. «Погоди минутку», — прошептала она, нахмурившись, и картинка на экране коммуникатора сменилась синим свечением. Госпожа Редфилд нахмурилась, но потом сообразила, она же в архиве, там запрещено пользоваться коммуникаторами и вообще разговаривать. Ну, во всяком случае, разговаривать посетителем между собой и главный хранитель архива, милейший Жак Дюпон, очень строго за этим следит. Наконец, картинка снова появилась. «Хорошо, что ты сама позвонила. Я на часы не смотрела, так торопилась, как можно больше просмотреть, а оказывается, уже почти вечер. В шесть тебя бы всяко из архива выгнали. Пожала плечами Лавиния. Есть улов? Есть, но я пока не поняла, насколько он будет полезен. Приноси, посмотрим вместе. Ладно, сейчас дам материалы, выйду во двор и активирую портал. Госпожа Редфилд отключила коммуникатор, но он немедленно снова разразился частыми сигналами. «Капитан?» Удивилась она, увидев на экране раскрасневшегося Дюфло. «Что-то вы очень нетерпеливы. Мы вроде бы через сорок минут должны встретиться». Дюфло хмыкнул. «Ну да, на шесть вечера договаривались. Ну вот, ваши прозекторы запросили отсрочки. Не сошлись они в выводах. Давайте отложим на завтрашнее утро». «Хорошо», — согласилась она, подумав пару секунд. «Пораньше, если можно». У меня до темного дел завтра». «Восемь?» «Отлично». «Это ты, дорогой мой, практические занятия у студентов на первой паре не принимал. С половины восьмого утра да в ноябре». Мелькнула уловине мысль. Впрочем, додумать ее не получилось, потому что коммуникатор снова засигналил совсем уж истошным голосом. На сей раз она понадобилась мастеру Вандер Гаклю. «Привет тебе». Сказал он и огладил бороду. «Вообще-то мы утром виделись». «Ну да, ну да. Я что хотел сказать? Поговорил я со скомиком Кекспином утром и поговорил. В общем, он собирает вещи, и порталом сюда перейдет нынче же вечером. Так что завтра с утра он твой». «Мм, с утра не выйдет». Лавиня покачала головой. «Дела у меня. Никак раньше обеда не вырвусь». О «Ох». «Опасаюсь я, что до обеда он уже с кем-нибудь поскандалить успеет!» Вандер Гакль поморщился. «Да брось, Хорус! Мне ли тебя учить? Посади его в отдельной лаборатории, да загрузи проверкой того же стимулятора. Пусть погоняет его в самых причудливых режимах!» «Ладно, попробую!» Гном отключился, не прощаясь. Положив коммуникатор на стол, Лавиния несколько секунд внимательно на него смотрела, ожидая нового звонка, но аппарат лежал тихо, словно кусок металла безо всякой магии. «Вот то-то же!» — строго сказала она и сунула его в карман. Через распахнутый шок на кухне послышался смех Марджури. Командор вздохнула с облегчением и пошла ее встречать. Секретарша сидела за столом с огромной чашкой кофе и периодически подливала туда молоко, то есть процесс выглядел так — глоток, молоко в чашку, глоток, молоко в чашку. К моменту появления лавини жидкость была уже совсем бледно-коричневой. «О!» — воскликнула Марджори, — «ты пришла! Мне тут мадам Тома рассказывает, как неделю назад у ее младшего внука проснулась магия. Представляешь?» Бедный ребенок нечаянно поджёг собственные штаны и так напугался, что прыгнул в бочку с водой для полива. А там было разведено удобрение. «Стихия огня?» — сдвинула брови лавине. «А сколько мальчику?» «Двенадцать весной исполнилось!» «Не без гордости», — ответила кухарка. «Он сел. «Да, все в порядке. Хотя штаны, конечно, погибли безвозвратно. Теперь вот родители его думают, куда отдавать учиться». «У нас-то в Жансоне специального обучения нет. Надо бы в но это значит с проживанием. Вот невестка ревёт который день». Лавиния задумалась, потом предложила. «С серьёзным магическим обучением можно годик подождать, если он сумеет за лето овладеть основами контроля над стихией. Я постараюсь выклеить пару часов и что-то показать, но этого мало. Почему бы с ним не позаниматься, мадам Бертелло? «Она ж магия лишилась», — удивилась кухарка. «Ну что? Знания-то у нее сохранились. Теория контроля над любой стихией одна и та же, а то, что касается именно огня, я подскажу. Боюсь, нам придется остаться здесь до конца моего отпуска». «Так, Марджори, ты с молоком закончила?» «Это кофе», — оскорбленно ответила секретарша и вытянет последние капли. «Закончила, да». Идем, отчитаешься». «Мадам Тума, мы будем в моем кабинете, если я кому-нибудь понадоблюсь». «Слушаюсь, ваша милость. Ужин во сколько подавать?» «Восемь», — ответила Лавини, уже совершенно не думая об ужине, кухарке и прочих хозяйственных вопросах. В кабинете Марджори разложила по письменному столу десяток листов бумаги, испещренных аккуратными четкими записями. Потом поменяла местами два листа, полюбовалась получившейся композицией и переложила еще два. Все это время Лавиня терпеливо ждала. Наконец, секретарша подняла на нее взгляд, и командор ободряюще кивнула. «Начинай!» «Итак, я получила от главного хранителя архива две папки. Одна была посвящена деятельности господина Нильсона в пору его проживания в Лютеции, вторая — о времени после его переезда сюда». Еще Дюпон нарыл для меня и откопировал несколько документов, которые к этим периодам не относились, а были посвящены времени до его переезда в Галию из Сведана. Мне очень интересно, каким образом Дюпон сумел все это отыскать так вовремя и за такой короткий срок? Лавиния откинулась на спинку кресла и сложила пальцы домиком. «Неужели Нильсон с пеленок находился под надзором нашей службы?» «Непременно задам архивариус этот вопрос, когда вернусь из отпуска». «А я уже задала». «Да ну тебя, ты опять портишь мне удовольствие». И что он ответил? Что, во-первых, документы для командора Редфилд он всегда будет искать лично и в самом приоритетном порядке, а, во-вторых, У него есть ряд наработок, позволяющих получать все, что нужно, очень-очень быстро. Вот как? Ну что же, ученики вырастают. Хорошо, излагай. Излагаю. Итак, Свен Горд Нильсон родился в 2134 году в Мальме, поступил в университет Берцелиуса на медицинский факультет, который я окончил в 1957 году по специальности «Маг-Медик». Стажировался в Королевском госпитале в Стокгольме, там же проходил ординатуру, там же защитил диссертацию по чему-то медицински непроизносимому. «Ну, — Но не кардиология? — Нет, что-то в области хирургии. — Понятно. Кивнула Лавиня, продолжай. В 70-м году был приглашен в качестве мага-медика в компанию «Ле где и работал до 89-го. Услышав название фирмы, Лавиня перестала рисовать завитушки на чистом листе и подняла глаза. «Леклерк?» «Именно так», — кивнула Марджори. «А не с ними ли был связан судебный процесс об отторжении имплантированного сустава? О, да! И было это в конце 88 -го года. Процесс этот очень активно освещался всяческой прессой, а потом как отрезала. Кстати, вот тут...» Она многозначительно похлопала по нескольким страничкам, сложенным стопкой. Есть перечисление еще пяти судебных дел по таким же заявлениям. И что суд в удовлетворении иска отказал? Вовсе нет. Леклерк почти разорилась на выплатах, но все же удержалась на плаву. Так вот, в принципе, можно предположить, что уход Нильсона из компании со скандалом не связан. Все-таки он проработал после решения суда еще более полугода. Мало ли, какие причины были у одного из ведущих магов медиков компании бросить все и уехать в глубокую провинцию. Да-да, подхватила Лавинья с воодушевлением, может, у него, троюродная тетушка умерла в Жансоне и оставила в наследство домик. Бедняга всю жизнь мечтал пожить в провинции, и вот мечта сбылась. Может, все было проще, пожала плечами Марчури. Надоело ему все. Или у Теце, или клерк с его приключениями. Вот и купил подвернувшийся дом в первом попавшемся городе и приехал. Бывает ведь и такое? Бывает. Надо бы проверить его счета, только как? Может, налоговую запросить? Если в его биографии были какие-то незаконные действия, финансовый след должен был остаться». Захваченная этой новой мыслью, она заходила по кабинету. Секретарша же утонула в глубине кресла, наблюдая за метаниями Лавинии. Наконец она покачала головой. «А что ты так вцепилась в этого Нильсона? Что, других подозреваемых у нас уже не осталось? Мы ищем для суда железные доказательства виновности этого?» Лавиния остановилась, словно споткнувшись. «Нет, у нас пока вообще нет подозреваемых». Мы на этапе сбора данных. Ну, так в чем дело? Какой-то он сомнительный, этот доктор. И история с Леклерк плохо пахнет, и переезд непонятный, и столицы в самую глушь, и определение причин смерти никуда не годится. «Сядь», — сказала Марджори, — «сядь и послушай. Даже если Нильсон крутил какие-то шашни в сфере производства имплантов, нас с тобой это не касается». Это не магическое преступление. Переезд — вообще личное дело каждого. Вот если мы уверимся в его виновности, тогда можно будет и насчет причин смены места жительства выяснять, что, же до вскрытия, Нельсон — хирург-ортопед. Он специалист по суставам, а не кардиолог, и ни разу не патологоанатом. Он вполне мог не увидеть даже очевидного, того, что стало бы понятно специалисту, ну и последнее. А с какой стати ты будешь запрашивать налоговое ведомство, казначейство или кого угодно другого? дела ты нет. Никто его не открывал. Мы с тобой еще не доказали, что эти два убийства, если первое вообще было убийством, совершены с применением магии. А если нет, то и расследовать его должна городская стража. Дюфло и кальвы, но не ты. Согласна? Тяжело вздохнув, лавине села. Согласна. Ты мой голос разума, конечно. Спасибо тебе, но я уверена в своей правоте. Ниллисон точно, если не главный виновник, то один из. Расследование? Что дело не открыто, так у меня есть королевская бумага. Но ты же не можешь размахивать ею словно волшебной палочкой. Раз воспользовалась, два, а потом флёр потускнеет, позолота осыплется, шелковый шнур и истлеет, и что останется? «Сургуч и старый пергамент». «Да, ладно, хорошо». Госпожа Редфилд потерла лицо ладонями. «Итак, пиши». Пункт 1. Последняя часть записи по аналитике. Нужно съездить к старому камуану и внимательно прочесть. Пункт 2. Изучить и сравнить результаты вскрытия от трех патологоанатомов. Пункт 3. Кекспин и амулеты. Это хорошо, что с этим чудаком я увижусь тогда, когда у меня будут все материалы вскрытий, буду понимать, о чем, собственно, спрашивать». Далее снова переговорить с Андреа Монтанари. «Зачем? Разве с ней не все ясно?» — оторвалась Марджори от записей. «Все ясно мне только с тобой и со мной. Любой из оставшихся вполне может быть убийцей. И мадам Тома? А чем она хуже других?» У мадам Тума как раз могло быть очень много точек, где ее интересы оказались бы противоположны интересам Клода Тезье. «Клода? А не поместье Лаванда?» — секретарша прищурилась. «Я много лет не контролировала управляющего», — проговорила Лавиния. «Была уверена, что нет надобности его проверять. Деньги от Лаванды поступали регулярно и в том объеме, какой я и предполагала. Остальное казалось неважным, но...» Разве не могло быть, что Клод и мадам Тума, к примеру, отщипывали по небольшому кусочку от каждой порции дохода? А потом не поделили особо жирный кусок, — произнесла Марджори медленно и повела плечами, словно ей за шиворот скользнула льдинка. Например, жирный кусок. Или наоборот, цены на лаванду упали и пришлось сокращать свою долю. «Мне эта теория не нравится. Мне тоже, но отодвинуть ее мы не вправе, так что пиши, дорогая, пиши». В дверь постучали, и секретарша откликнулась. «Войдите!» На пороге появилась София, выглядевшая очень усталой. «Я закончила отчет по вскрытию», — сказала она и протянула лавине несколько листов бумаги. «Спасибо. Присаживайтесь, мадам Бертеллу. Я быстро посмотрю на случай, если возникнут вопросы». София тяжело опустилась в кресло. Марджори поглядела на нее, покачала головой и встала. Появились на столе тяжелые стаканы с толстым дном и хрустальный графин с золотой жидкостью. Секретарша плеснула понемногу в каждый стакан и протянула один из них мадам Бертеллу. Та покачала головой. «Я не пью». «Это терапевтическая доза аквавиты. Вам надо хоть немного расслабиться». «Иначе вас удар хватит, и вы не узнаете самого интересного». «Не хватит, я же знаю». София слабо улыбнулась, но стакан взяла. «А что самое интересное? Как в любой детективной истории, кто убийца и как его вычислят, просто эту детективную историю вы не читаете в книге, а действуете внутри нее. вообще «Вообще-то я не читаю детективы, а зря». Один разумный психолог, бывают и такие, сказал мне как-то, что детям в определенном возрасте непременно надо читать детективы, потому что финал каждой такой истории — это торжество справедливости. Ну, почти всегда, — подумав, поправилась Марджори. Есть ведь какое-то количество нераскрытых преступлений и еще преступления, которые даже не были таковыми сочтены, и мы о них даже не узнали. Но это... Исчезающий малый процент. Говоря все это, она внимательно смотрела на Лавинию. Лавиния же быстро просмотрела все четыре страницы, потом вернулась к началу и углубилась в чтение всерьез. Один раз хмыкнула, дважды вскинула брови и один раз покачала головой, словно с чем-то не соглашаясь. Наконец, опустила бумаги на колени и уставилась на Софию. Та заерзала. — Так что же, мадам Бертелло? «Вы переменили свое мнение?» Голос командора был убийственно серьезен. «Да, переменила». Голос Софии сорвался на писк. Она кашлянула и повторила «Да, стимулятор Бейнбриджа, по моему мнению, для совершения убийства не использовался». «Пояснение, пожалуйста». В предыдущем протоколе вскрытия делался упор на болезнь сердца как основную причину смерти. И, соответственно, подробнейшим образом описывалось состояние сердечной мышцы и сосудов, а вот об остальных органах говорилось менее подробно. «Намного. Я... Я считаю, что было применено иное воздействие». «Магическое?» «Да». «Какое же?» «По состоянию всех органов и тканей, подвергнутых исследованиям, могу сказать, у меня возникло ощущение, что организм Клода Тезье мгновенно и необратимо состарился лет на пятьдесят». «Примерно как после нескольких лет применения порошка черного лотоса». Лавиня подалась вперед. «Нет, нет, Тезье точно не был наркоманом. Я жила рядом и увидела бы, да и воздействие на ткани совершенно иное». Лотосный наркоман мгновенно превращается в мумию, а Клод попросту состарился. Стал таким, как будто прожил еще пятьдесят или даже больше лет. «Вы считаете, это было заклинание или амулет?» «Амулет», — уверенно ответила София. «И он лежал в нагрудном кармане рубашки или висел на груди, потому что в точке воздействия и рядом с ней разрушения особенно хорошо различимы. Собственно. Я предполагаю, что именно поэтому доктор Нильсон и назвал как причину сердечный приступ «сердце разрушено». В общем, я такого никогда не видела. Понятно. Спасибо, мадам Вертеллу. А что вы можете сказать по вскрытию Луиза Камуан? Я вижу, что отчета пока нет. Я напишу его рано утром и отдам вам восемь. Лучше в половине восьмого, потом у меня встреча. Спасибо. София кивнула и встала. Она была уже у двери, когда Лавиния спросила «Последнее, порез на левой ладони Клода. Вы определили, чем он оставлен?» «Порез?» — удивилась мадам Бертелло. «Но там не было никакого пореза, даже следа. Это точно?» София, похоже, обиделась, потому что ответила очень сухо «Свежий порез» или заживший шрам я не могла пропустить, хотя бы потому, что ладони всегда проверяю очень тщательно. Именно ладонь, чаще левую, режут, когда дают магическую клятву. Отчет по Луизе Камуан будет у вас завтра утром. Спокойной ночи. Обиделась, — с удовлетворением сказала Марджори, когда за мадам Бертеллу закрылась дверь. Это хорошо. Что ж хорошего? Если держать ее в коробочке, обложенную ватой, и все время причитать, какая София несчастная, она так никогда не восстановится до нормальной работоспособности. Ты же знаешь мою теорию. Это не твоя теория, — заметила Лавиния, не отрывая взгляда от листов протокола, которые она перечитывала еще раз. Это закон Дюпролаваля: Лаваля. Праздность есть путь к старости. А теперь иди и спроси у мадам Тума, готов ли ужин. «Уже пять минут девятого», — Марджури пожала плечами, «а ты сказала, чтобы готово было в восемь, так что мы почти начали опаздывать. Если задержимся еще, то мадам Тума будет бухтить до глубокой ночи. Пойдем, есть хочется». Вряд ли лавение заметила вкус поданного к кролика. Во всяком случае, жевала она совершенно отсутствующим видом, а в ответ на вопросы только кивала. Секретарша махнула рукой и болтала с мадам Тума обо всяких повседневных мелочах. Не испортится ли погода? Что предполагается завтра купить на рынке в Арле? Какие пряные травы растут в огороде? А госпожа Ретфилд перебирала в памяти собранные факты и никак не могла уложить их хотя бы в какое-то подобие картины. Все время что-нибудь мешало, выбивалось из общего полотна. Странная смерть Клода Тезие исчезнувший порез, который точно видел Дюфло и не нашла София, странное поведение служащих городской стражи вообще и Нильсона в частности, пропавший медальон легиона, убитая Луиза за то, что работала вместе с Тезье или по другой причине, и прочее, прочее, прочее. Также отстраненно она поблагодарила за ужин Пожелала всем спокойной ночи и попросила подать завтрак не позднее семи часов утра, после чего ушла в свою спальню. Марджори тоже размышляла обо всех деталях и уликах. Все-таки она была секретарем командора Редфилд не первый десяток лет и давно научилась следовать за размышлениями Лавинии, а иной раз и предвосхищать их. Но сейчас... Сейчас было попросту слишком рано. Какие-то сведения остались за рамками расследования, какие-то факты не были раскрыты, так ведь даже набросанный сегодня план состоит из полутора десятков пунктов, и каждый из них добавит новую краску в картину, так что надо спать, и новый день принесет новое открытие. Увы, сон в спальню Марджори этой ночью даже не заглядывал. Она вертелась в кровати, взбивала подушку и переворачивала ее, считала овец, дышала размеренно, словом, совершала все те бессмысленные действия, которые доводилось совершать каждому из нас. Наконец, женщина признала свое поражение. Сна не было ни в одном глазу. Она вздохнула, встала с постели, накинула халат и босиком, чтобы ни одна половица не скрипнула, спустилась в кухню. «Ну...» Вернее, попыталась спуститься, потому что остановилась за дверью, услышав там внутри разговор на повышенных тонах. Одной из собеседниц была мадам Тома, и она кого-то отчитывала за перепутанные записи о тратах. Второй голос, мужской, Марджори не опознала, впрочем, обладатель его почти и не говорил, только угукал и мычал, оправдываясь. Слушала она с большим интересом потому как стала куда лучше понимать, что именно надо проверить, где искать подлинные цифры затрат и доходов, и куда пошла разница. Когда мадам Тома все высказала, ее собеседник затопал к выходу в сад, секретарша укрылась в густой тени за удачно поставленной колонной. Она пронаблюдала, как кухарка гасит свет, Затворяет окна, и, бурча под нос что-то о невовремя явившейся хозяйке, уходит в свою комнату. Потом проскользнула на кухню, взяла там, зачем, собственно, и шла, полстакана бренди, приготовленного для черешневого клафути, и вернулась к себе никем не замеченная. Бренди показался Марджорь безвкусным и не имеющим крепости, и она отставила его, не выпив и трех глотков. Потом. Легла в кровать и безмятежно уснула.